Глава тридцать пятая. Смерть. В начале апреля Света сообщила, что ей нужно ненадолго уехать в Россию, разобраться с документами и взять некоторые из наших вещей. Я купила две открытки и попросила ее передать их Феде и в бар 17:03. В них я написала, как сильно скучаю, и обещала вернуться, как только смогу. Света уехала и остановилась в Петербурге пожить у Феди. Не считая животных, мы с Мишей остались вдвоем. Это было очень спокойное время. Мы ходили на свидания, смотрели достопримечательности Еревана. Ереван был не похож ни на Петербург, ни на Стамбул. Это небольшой, но уютный город, над которым величественно возвышается прекрасная гора Арарат с белоснежной вершиной. Арарат выглядит настолько восхитительно, что при случайном взгляде на горизонт между домами кажется, будто какой-то гениальный художник нарисовал его акварелью. И люди в Ереване очень дружелюбные. Веселые таксисты учили нас армянскому языку, хотя отлично знали русский. Меня восхитило, что люди здесь знают сразу несколько языков. Мы сразу выучили базовые приветственные фразы и щеголяли своими познаниями перед кем только могли. Услышав, как мы пытаемся говорить на армянском, местные жители расплывались в улыбках и поддерживали нас. В местных кафе мы наедались до отвала. Казалось бы, заказали всего пару блюд, а нам приносили целые горы еды: сложенная пирамидкой вкуснейшая талма, наваристый хаш, гигантские йоки с разнообразными начинками. И в довесок ко всем блюдам приносили целые кипы лаваша. Только в Армении я поняла, что такое настоящий лаваш. В местных супермаркетах Сас были огромные фуд-корты, где армянские девушки ловко раскручивали тесто над головой, создавая этот лаваш. В Яриван уже успели приехать некоторые комики из России, и мы вместе выступали на русском языке перед русскоязычной публикой. У меня был самый настоящий когнитивный диссонанс. Вот комики, с которыми я вместе выступала в России. Вот мы выступаем на сцене на русском, и все смеются. Но при этом мы все в Армении. Так странно. Но за два года жизни с Богачевой я привыкла к странностям и просто плыла по течению. 15 апреля мне позвонила бабушка. Мы долго разговаривали, и уже под конец разговора она спросила, где ключи от ее дома, которые были у меня. У меня всегда лежал дополнительный комплект ключей от бабушкиной квартиры на случай, если вдруг она потеряет свои или ей станет плохо, чтобы я могла открыть дверь. Я сказала, что они у Феди, и он завтра ей занесет. Федя хранил у себя дома все мои вещи с Апраксина переулка, когда я уехала в эмиграцию. Бабушка поблагодарила меня и сказала, что очень меня любит. Я тоже тебя люблю, ответила я. Таточка, как ты там устроилась? спросила бабушка. Хорошо, даже выступаю. Здесь есть русскоязычные микрофоны. Успокоила я ее. Как здорово! Я знаю, что никогда тебе такого не говорила, но я рада, что ты занимаешься любимым делом. И шутки у тебя смешные, пусть и бывают грубые. «Ты самая талантливая девочка на свете, и я безумно тобой горжусь и очень по тебе скучаю». У меня перехватило дыхание. Это были самые неожиданные и самые важные для меня слова, которые я совсем не ожидала услышать. Мне казалось, что я уже смирилась, что бабушка никогда не примет мою профессию. Я настолько изумилась, что даже забыла поблагодарить её за эти слова. Я смогла только выдавить. «Я тоже по тебе скучаю, бабуль». Как ты себя чувствуешь? Ой, я лучшая всех, заверила бабушка. Только аллергия на руках опять началась. Ну что поделать, весна. А так у меня все прекрасно, даже сердце не болит. Я очень рада. Ладно, я побегу, скоро ехать на выступление. Начала прощаться я. Давай, котечка, я тебя очень сильно люблю и помни, что ты самое лучшее. Я попрощалась и положила трубку. Миша увидел, что у меня глаза на мокром месте, и я глупо улыбаюсь. Ты чего? испугался Миша. Я в шоке. Улыбалась я сквозь слезы. Бабушка сказала, что гордится мной, и я очень талантливая. И она рада, что я комик. Ну вот видишь, как хорошо. Она очень любит тебя. Я знаю. Просто она никогда этого не говорила. Я думала, ей стыдно, что я шутки шучу. Я очень рад. У тебя замечательная бабушка. Обнимая меня, заключил Миша. Да, очень и очень хорошая. Согласилась я. Я позвонил Офеди и попросил его отнести бабушке мои ключи. Он сообщил, что завтра у него несколько спектаклей и он никак не сможет. Федя заканчивал театральный институт на Моховой, и график спектаклей перед выпуском был очень плотный. Во время разговора рядом с ним сидела Света, которая вызвалась передать ключи моей бабушке. Ее адрес она помнила. Я была очень ей благодарна. Если бы только я могла вернуться в тот день. Я бы кричала Феде не в коем случае не давать Светлане Богачовой ключи от бабушкиной квартиры и гнать ее в зашей. Если бы только я могла вернуться. Если бы. На следующий день мне позвонила Света. Таня, я у твоей бабушки. Спокойно начала говорить Света. Я приготовилась передать бабушке привет, но Света продолжила. Она мертва. Я нашла ее труп. У меня подкосились ноги, и я села на пол. Что? Этого не может быть. Она абсолютно здоровая! – закричала я. Что случилось? Ты врач, реаниматолог? Что с ней случилось? Да я понятия не имею. Тань ей восемьдесят. Люди, которым восемьдесят, умирают. Нервно объяснила Света. Это невозможно, она была здоровая, это невозможно! Истоchny выкрикнула я. Я очень тебе соболезную, умерла совсем недавно, видимо, когда я уже по лестнице поднималась. Это невозможно! Скажи мне, что это неправда, я только что с ней разговаривала, она была здоровая! Я кричала на Свету нечеловеческим голосом и била кулаком по полу. Внутри меня все горело. Я чувствовала, словно проваливаюсь под землю. Из меня как будто вырвали кусок чего-то очень важного, чего-то необходимого. Миша подлетел ко мне с криком, что случилось. Я знаком показала ему, что не могу сейчас ответить. Света продолжала: "Сюда едут скорая и полиция, где ее паспорт". Старалась сохранять спокойствие Света. "Я не знаю, поищи". Как в бреду отвечала я. Я не хочу рыться в ее вещах. Значит, не ройся. Позвони моей маме и спроси. Она точно мертва. Я не хотела верить в происходящее. Точно, Таня, но、ну、я же знаю, как выглядят трупы. Проверь еще раз. Может, можно что-то сделать? Не унималась я. Ничего нельзя. Она мертва. Танюш, честно, я бы сделала все, что смогла. Я просто бросила трубку. Я больше не могла держаться. У меня текли слёзы, я выла и кричала, будто меня избивают. Миша беспокоился, держал меня за руку, и я должна была ему объяснить, но я не могла произнести это вслух. Язык не поворачивался. Как будто если я это скажу, это точно станет реальностью. Наконец Миша спросил. «Я сейчас с ума сойду, что случилось?» «Бабушка. Умерла. Я еле выдавила из себя последнее слово, и меня с новой силой пронзила боль. Через несколько дней моя мама прилетела в Петербург. Бабушку кремировали, и мама готовилась к ее похоронам. Света звонила мне в чрезвычайно грустном состоянии. Она сказала, что это ее проклятие, что за ней ходит смерть. Я долго утешала Свету, пока наконец сама не признала, что моя бабушка действительно была пожилой, и в смерти бабушки Света уж точно не виновата. Позже мне позвонила мама и сказала, что не может найти бабушкины деньги. она утверждала, что бабушка все записывала и рассказывала маме, где у нее спрятаны документы и деньги на всякий случай, и что там везде пусто. Я ответила, что понятия не имею, куда они могли деться, и что бабушка дала мне сто тысяч на иммиграцию. Мама сказала, что знает и что этот рато тоже у бабушки записано. Я решила, что деньги прикарманила полиция. А не могла их света взять? Наконец спросила мама. Да что ты такое говоришь? Ты с ума сошла? Света святой человек, возмутилась я. Я предполагаю, я не верю, что полиция могла их украсть. Холодно продолжала рассуждать мама. А кто еще? Света там сидит, убивается, что нашла ее труп, что за ней смерть ходит, и она постоянно видит горе. А ты на нее еще ограбление хочешь повесить? Ты с ума сошла? Возмущенно убеждала я маму. Но мамины подозрения не утихали. Она назначила встречу Свете. Да, приехала вместе с Федей. На встрече Свете стало плохо. Она упала в обморок, и Федя отвез ее домой. Мама снова позвонила мне. Таня, Света очень странная. Мне кажется, она психически больна. Тебе не кажется? Ты столько горя переживи, потеряя любимую дочь. А да, у тебя такой нет. Не удержалась я. Таня, я серьезно. Она приехала к нам, сыграла тут обморок и быстро ретировалась. Я думаю, это она взяла бабушкины деньги». «Опять ты про деньги? Да сколько можно? Света спасала мне жизнь, заботилась обо мне, когда ты меня бросила. И теперь ты обвиняешь её в ограблении бабушки? Ещё скажи, что она её убила». «Вполне возможно», — твёрдо ответила мама. Эти слова повергли меня в шок. Я решила, что у мамы помутился рассудок на фоне чувства вины, что она ни разу за эти годы не проведала бабушку. И теперь ей необходимо кого-то обвинить в её смерти. Ты с ума сошла, закричала я. Мне тоже больно. Я любила бабушку, и прямо перед смертью она сказала мне, как гордится мной и любит меня. Я тоже хочу, чтобы кто-то был виновен в ее смерти. Но люди умирают, особенно те, кому за восемьдесят. Света не виновата, что нашла ее тело, и она точно не воровка. У меня дома были приставки, техника, что-то она ничего не крала. Ты переходишь границы разумного. Ты не имеешь права раскидываться такими жестокими обвинениями. Я думала, что мне нужно быть аккуратнее в выражениях с мамой, думала, как ей больно и что я должна быть терпимее. Но я продолжала кричать в трубку и не могла понизить голос. Эти обвинения казались настолько абсурдными и несправедливыми по отношению к хорошему человеку, что внутри меня все закипало от возмущения. Я уже съездила на ее место работы. Я нашла, что она меняла паспорт. Продолжала мама, не обращая внимания на мои крики. Что? И как съездила? «Нашла что-нибудь?» — язвила я. «Пока нет. Но это вопрос времени. Она ненормальная». У меня совсем кончилось терпение. «Это ты ненормальная. Ты начала её преследовать? А ты на вашей встрече, я ей это сказала? Я бы тоже в обморок упала. Ты жуткая. Тебя не было с нами. Ты неизвестно сколько лет, живёшь отдельно от семьи, приезжаешь только когда бабушка умерла и начинаешь обвинять всех в её смерти и ограблении?» «Света нашла её труп, вызвала полицию и скорую, занималась этим. А ты? Ты хоть раз навестила бабушку за эти годы? Не переноси своё чувство вины на других!» Мама бросила трубку. В принципе, я тоже не хотела больше с ней общаться. Я позвонила Феде. «Привет. Мне мама сказала, что Света на вашей встрече в обморок упала». «Да, ей стало плохо. Я сразу её увёз», — спокойно рассказал Федька. «Мама сказала, что Света притворялась». Пожаловалась я. Твоя мать как всегда. Федя раздраженно выдохнул. Света не притворялась, она во время этого обморока, простите, обоссалась. Я не думаю, что это специально. Да уж. Моя мать начала на нее копать информацию и ездила в ее места работы. Продолжала я. Мне нужно было услышать, что маминые действия неадекватны. Я не понимала, почему именно, но мне это было нужно. Твоя мать конченая. Уж извини. Нервно рассмеялся Федя. Ничего, я тоже считаю, что она немного повернулась. Выдохнула я. В тот момент я почувствовала жалость к своей матери. Но ее можно понять, она потеряла маму. Если бы ты потеряла маму, ты бы так не расстраивалась. Злобно ответил Федя. Если бы моя мама умерла, я бы повесилась. Вдезапно призналась я. В груди защемило. Я ненавижу маму ровно настолько же, насколько люблю. Какой-то не здоровый детской любовью. Одна мысль о том, что она тоже может умереть, разрывала мне сердце. Ой, все, они нагнетают Щукина. Попытался отшутиться Федя. Короче, Света у меня, с ней уже все хорошо, завтра прилетит к вам. В сентябре 2022 года мы с Мишей вскроем обман Светланы Богачевой обо всем, и она признается, что ограбила мою бабушку, но будет клясться, что ее не убивала. Чего стоит клятва Светланы Богачевой, думаю, пояснять не надо. Она призналась в ограблении, потому что знает, что за это ей ничего не будет. Адвокаты объяснили нам, что если мы сами дали человеку ключ от квартиры, доказать именно ограбление практически невозможно. Даже если она взяла деньги, у нее был ключ. Моя абсолютно здоровая бабушка, по словам Богачевой, умерла за несколько минут до ее прихода. Конечно, было вскрытие. но так как никаких подозрений в неестественности ее смерти не было в больнице поставили самую распространенную причину смерти пожилых людей сердечную недостаточность это как написать что человек умер в результате отсутствия кислорода в мозге в любом случае будет правильно сегодня я практически уверена что Светлана Богачева может быть причастна к смерти моей бабушки я не знаю каким образом сказала ли ей что я тяжело больна или умерла и этим разорвала бабушки сердце Или вколола что-то. Шприцы с неизвестными жидкостями, как вы помните, она носила с собой часто. Что я знаю точно, это то, что Светлана ее ограбила. Это ее собственное признание. Вы услышите его дальше в этой книге. Она ограбила мертвую старушку, вынеся деньги из квартиры и даже переведя с ее телефона остаток последней пенсии в тринадцать тысяч себе на карту. А потом приехала к ее внучке и утешала. И соболезновала. Ах, как она мне соболезновала! Хотя на самом деле не чувствовала вообще ничего, потому что такие люди, как она, не умеют чувствовать, в принципе. И пусть у меня нет и никогда не будет никаких доказательств, кроме частичного признания, я твердо уверена: мою любимую бабушку Некрасову Людмилу Александровну убила и ограбила Светлана Владимировна Богачева, когда была гостем в ее доме.